Если ему случалось присутствовать при том, как Анриетта, выйдя из себя, говорила резкости матери, которую она, тем не менее, обожала, он писал ей на другой день, предупреждая, что со временем она жестоко раскается, что огорчала госпожу Ренье. В 1890 году Анриетта развелась с мужем. Поскольку она уже много лет не жила со скалье, она, несомненно, надеялась сразу же связать свою жизнь с Дюма. Но как он мог на ней жениться? Могли он оставить шестидесятилетнюю, тяжело больную госпожу Дюма? Могли поставить под угрозу будущее их незамужней дочери Женины? Противник Адюльтера увидел, что обречен на длительную тайную связь.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 Просто человек страдал.